постукивая по тротуару копытцами, как уходя, повернул длинноухую голову и словно с укором посмотрел на Незнайку своими добрыми печальными глазами. Сказочка давно окончилась, а Незнайка лежал в темноте, ворочался сбоку-набок и грустно вздыхал. Он мысленно разговаривал сам с собой, и от этого ему казалось, что с ним разговаривает какой-то находящийся внутри него голос. «Он ведь сам виноват!» — оправдывался Незнайка. «Он ведь толкнул меня!»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 Подошел к постели Пёстренького и принялся отрясти его за плечо. «Ставай, Пёстренький, мне надо тебе кое-чем рассказать!» «Но ну, где там? Пёстренький заснул так крепко, что хоть из пушка пали!» Тогда Незнайка вспомнил, что больше всего на свете Пёстренький боится холодной воды. Он пошел к рукомойнику, набрал в кружку воды и принялся брызгать Пёстренькому в лицо. Пёстренький моментально проснулся. «Что это за наказание?» — захныкал он, протирая глаза. «Я ведь уже умывался сегодня!» «Послушай, пестреньки, я тебе расскажу одну вещь, только ты обещай мне, что не скажешь об этом кнопочке!» «Да зачем мне ее говорить?» «Нет, ты обещай сначала!» «Ну, обещаю. Только говори скорее, спать хочется!» «Понимаешь, пестреньки, я сегодня превратил одного коротышку в осла!» «Ну и что тут такого?» — ответил плаксиво пестреньки. «Неужели из-за этого надо меня ночью будить?» превратил ну и превратил ты кому наверное вовсе не хочет осломбать мало ли чего ему не хочется вот еще нет это все таки нехорошо пестренький ты меня поругай за это а зачем ну меня понимаешь совесть мучит может мне легче станет как же тебя ругать ну придумай что нибудь не знаю что и придумать совсем понимаешь не умею ругаться